Глава 38 «Я искрю счастьем изо всех сил. Кричать хочу от боли, но расточаю улыбки, осупая прохожих блестящими взглядами. Мне бы премию за выписать. Играю я отлично. Делаю вид, что все прекрасно. Так надо для Богдана. Я уверена, он будет следить за мной. И я должна все время держать и лицо. Расслабляюсь только дома». Закутываюсь в плед, надевая на голое тело его футболку, из которой еще не успел выветриться запах. Реву как дура, не зная, что сделать. порываясь ему позвонить, но потом вспоминаю угрозы Игоря. Уверена, он выполнит каждую. В безысходности проходит некоторое время, и только потом я позволяю себе кому-то выговориться. Пишу своей подруге, которая живет в США. Уверена, Оля меня поймет и выслушает. Возможно, даст совет. Я пишу ей среди ночи, знаю, что у нее уже день. Она сможет ответить. Я бы поделилась с Настей, но она не сможет сдерживать свои эмоции, да им. Если Игорь узнает, что я ей рассказала. Даже думать не хочу, что произойдет. Оля же находится далеко, в другой стране. И Игорю до нее точно не добраться. Хочу кое-что рассказать тебе. Выслушаешь? Ответ прилетает мгновенно. Она соглашается и предлагает поговорить по видеосвязи. Может, оно и к лучшему, думаю, когда на телефоне появляется фотография Оля? Не придется долго вступительную речь писать. Подруга все поймет по моему заплаканному лицу. «Не поняла», — сразу же говорит она. «Это что такое? Что за сопли?» Я вываливаю ей все, начиная начало начала наших с Богданом отношений и заканчивая угрозами Игоря. Оля ошарашенно на меня смотрит, а затем изрекает. «Я всегда тебе говорила, что он мудак. И вот оно, пожалуйста. Зря ты своему ничего не сказал и сыграл эту бурду. Теперь он точно тебе не поверит». «Оль, ты меня слушала? Игорь угрожал другому ребенку». «Слушала. Нет того, чего нельзя исправить. Но нужно браться с самого начала». вот ты дело, подруга. Он хоть не пристает к тебе?» «Нет», – сказал сама к нему приду, – выдаю обреченно. «Ага, пусть карман шире держит. Даже не смей, слышишь? И мне все рассказывай». Мы говорим еще некоторое время, после чего Оля говорит, что и пора, и отключается. Зато присылает сообщение. «Не верь ему, Лера. Он чудовище. Сделает все, чтобы тебя сломить. Если Игорь посмел угрожать детям, он будет готов на все». Не соглашайся больше ни на что. Лучше не открывай ему дверь и всегда пиши мне. В следующие месяцы Оля становится для меня настоящей отдушиной. Она выслушивает меня, когда мне плохо, дает советы. Ей я могу написать обо всем, что у меня происходит. О том, что Игорь все же меня домогается, приходит домой как к себе, трогает, склоняет стать его. В последний такой раз я едва отделалась, и когда он приходил, больше не открывала. Оль, я боюсь, что он меня сломает. Он сказал, что я пожалею о своем отказе. Сильно пожалею. Сказал, что я должна стать его. Все это через дверь. Он как будто знал, что я стою и слушаю. Через два дня после этого сообщения в салон приезжает проверка. Я боюсь выходить из квартиры. Опасаюсь, но приходится. Потому что моя помощница без меня ничего не решит. Там наверняка потребуют владельцу салона. Я почему-то не сомневаюсь, что это все подстроил Игорь. Стоит мне выйти из дома, как на телефон поступает от него звонок, который я тут же записываю. Ты не передумала? Одно твою слово и проверка уедет. Я не стану с тобой спать. Это глупо, Лерк. Очень глупо. Я по тебе соскучился. Уверен, ты по мне тоже. Вы, Богдан, давно с другой. Перестань побиваться. Давай забудемся в объятиях друг друга. А иначе? Я заберу твой бизнес. Я ждала, что ты это скажешь, Игорь. Все наши разговоры записываются. Я храню их. И если ты что-то сделаешь, обнародую. Я отключаюсь первой. Меня трясёт. Я тут же отправляю разговор Оле. Она говорит, что я все правильно сделала. Все правильно. Я еду в салон, разгребаю проверку, пытаюсь отделаться взятками, но в итоге получаю огромные штрафы и предупреждения о том, что взяток не берут. Ну да, как же. Игорь наверняка заплатил столько, что мне и не снилось. Домой я возвращаюсь разбитый и уставший. Благо там меня никто не ждет. На то, что Игорь образумится, надеяться не приходится. Он всегда получает то, что хочет. Мои угрозы вряд ли на него подействуют. Хотя Оля уверяет в другом. А еще просит позвонить Богдану и рассказать ему обо всем. «У тебя есть компромат Игра. Игоря? Звони ему, Лера. Набирай». «Скажи, что случилось на самом деле». Я лишь мотаю головой и пишу, что он даже трубку не возьмет, не говоря уже о том, чтобы слушать мои оправдания. «Так сообщение напиши. Но что ты как маленькая? Он ведь не глупый». Оля раздирает и без того кровоточащую рану. «Сколько раз я хватала за телефон, чтобы ему позвонить? Не сосчитать. Каждый раз останавливала у себя, не зная, что говорить. Правду? И что ждать дальше?» Бояться за жизнь мужчины и сына, в котором он души не чает. Я все же думаю над тем, чтобы ему написать. А потом набираю смелости и звоню. Слушаю гудки, борясь желанием бросить трубку. Мне отвечают не сразу, но трубку все же берут. Девушка. Она нежным, мелодичным голосом говорит мне. Слушаю. На мгновение теряюсь, а затем вспоминаю слова Игоря о том, что у Богдана давно другая. «Неужели...» «Алло!» «Позовите Богдана к телефону». «Наконец отмираю я». «Милый, тебя требуют. Ты возьмешь трубку?» Я слышу шорох. Ее голос, адресованный уже мне. «Погодите минуточку». «Чего я буду ждать? Что хочу услышать?» «У него и правда другая. Не думал уже я, что он останется одиноким». «Глупо так». Я отключаюсь, а затем сразу же блокирую его номер. Если он позвонит спросить, зачем я набирала его, он даже не знаю, что отвечу. Признаться в том, что Игорю удалось меня запугать, а дальше? Если у него другая, он точно не станет ничем рисковать ради моих подруг. Я лишь нарвусь на неприятности. Зря только Ольку послушала. Разодрала рану. Теперь в груди болит очень сильно. Сжимает невыносимо. И сделать с этим ничего нельзя. Я боюсь за свой бизнес, когда осознаю, что между нами с Богданом действительно все кончилось. Он пошел дальше, а я... Я ждала, что все изменится, что Игорю надоест и... И что? И мы снова будем вместе с Богданом? Господи, какая же глупость! Такой мужчина, как он, не простит предательства, даже если его не было.